В тот день мы провели вместе много часов, я и пёс. Поначалу меня раздражало, что он не оставляет меня в покое, потому что мне надо было сосредоточиться и решить, как действовать дальше. Сколько ещё информации собрать, прежде чем совершить последнее действие на этой планете, уничтожить жену и ребёнка Эндрю Мартина. Я снова сказал псу, чтобы тот оставил меня в покое, и он послушался. Ну, оказавшись наедине со своими мыслями и планами, я понял, что мне до ужаса тоскливо и позвал Ньютона обратно. Пёс вернулся и был словно бы рад, что вновь понадобился. Я включил музыкальную запись, которая меня заинтриговала Планеты Густава Холста. Сочинение целиком и полностью посвящённое захудалой местной солнечной системе. Поэтому меня удивил его эпический характер.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 Daft Punk, Prince, Talking Heads, El Agrina, Tom Waits, Mozart. Слушал и удивлялся, какие звуки попадают в музыку. Странный радиоголос у Beatles в песне I Am The Walrus. Кашель в начале Raspberry Beret Prince и концепт песен Tom Waits. Возможно, такова красота в понимании людей: случайности и изъяны, помещённые в аккуратную схему.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 прикованным к дороге гравитации и слабо развитыми технологиями едва ползущим из-за того, что их так много. Правильно ли тормозит техническое развитие вида? Этот вопрос впервые пришёл мне в голову. Явно ненужный. Поэтому, когда Ньютон залаял, я был рад отвлечься. Повернувшись, я увидел, что пёс застыл, неотрывно глядя в одну точку и старается издавать как можно больше шума. Смотри, Лайлон, смотри, смотри, смотри. Я начинал понимать его язык. По близости была другая дорога, по которой не ездили машины, мимо ряда зданий, обращённых террассами к парку. Я повернул туда, потому что Ньютон явно этого хотел, и мы увидели Гулливера. Тот в одиночку шагал по тротуару, пряча лицо под чёлкой. Он должен был находиться в школе, но он очевидно сбежал. Если только человеческое обучение не состоит в том, чтобы ходить по улицам и думать. Он увидел меня, замер, а потом развернулся и пошёл в обратном направлении. "Гуливер!" позвал я. "Гуливер!" Он и ухом не повёл, только зашагал быстрее прежнего. Его без... его поведение беспокоило меня.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 Гуливер утверждает, что никому не рассказывал и не собирается, но можно ли ему доверять? Его мать убеждена, что сейчас её сын в шоке. Однако он явно не там. Я встал со скамейки и пошёл по замусоренной траве туда, где по-прежнему Лайл Ньютон. Пойдём, сказал я, осознавая, что действовать, похоже, надо быстрее. Нам пора. Мы добрались до дороги как раз в тот момент, когда Гуливер с неё свернул.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 На таком расстоянии ментальные манипуляции не сработали бы. Поразительно, но он так и ни разу не оглянулся. Мы миновали здание, перед которым стояло множество сверкающих на солнце пустых автомобилей. На здании было написано Honda. За стеклом сидел мужчина в рубашке и галстуке. Он наблюдал за нами. Гуливер свернул на траву. В конечном итоге он добрался до четырёх металлических полос на земле.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 Стиснул кулаки и напрягся всем телом. Когда поезд подошёл совсем близко, Ньютон залаял, но состав грохотал слишком сильно и шёл слишком близко от Голивера, чтобы тот услышал собаку. Интересно, возможно, мне не придётся ничего делать. Может быть, Голивер сделает всё сам. Поезд удалился. Руки Голивера расслабились. Он как будто расслабился. А может, это было разочарованием? Но прежде чем он обернулся и пошёл назад, я оттащил Ньютона, и мы скрылись из виду.